Глава 11. Бизнес-центр Золотой Запад соседствовал с крупной городской магистралью и пересадочной станцией метро. Место было выбрано с расчётом: не перегруженный центр и не дальние окраины, золотая середина. Удобно добираться и боссом на автомобилях, и клерком общественным транспортом. В подобных локациях располагались три других бизнес-центра компании Золотой Квадрат, Золотой Юг, Золотой Восток и Золото Севера.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 Ведь так удачно всё устроилось. Хозяин компании умер, его дочь убита, а её муж Игорь Самсонов, единственный оставшийся наследник, отправлен в колонию на долгие годы. Никто не мешает управлять доходным бизнесом. Эх, ему бы ещё пару лет во главе Золотого квадрата продержаться, и он бы обанкротил ошипаную компанию с превеликой выгодой для себя. Чёрт бы побрал болтливую свидетельницу Маргариту Сергеенко.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 Опасные тайны для того и существуют, чтобы их дорого продать или унести с собой в могилу. А ведь всё могло быть иначе. Когда-то он ухаживал за Катей Золотовой с самыми серьёзными намерениями. Но девушка отвергла его, мол, из-за папочки подкатываешь. А хоть бы и так. Он, состоявшийся серьёзный человек, готовый со временем заменить босса на ответственном посту и приумножить семейный капитал,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 Ведь даже чистейшее золото добывается в грязных карьерах. Итак, приоритеты. О Маргарите Сергеенко можно на время забыть, всё худшее совестливая дурочка уже сделала. Теперь главная опасность исходит от Игоря Самсонова. Если беглецы, не дай бог, оправдают, то Игарёк вернётся и возглавит компанию. Он не дурак, найдёт хищение и быстро выяснит, кто за ними стоит.